Глава 9. Возвращаемся по времени немного назад. Адриан. Свой разговор с Мисаршем я не стал пересказывать никому. Это моё личное дело, о чём мы там с ним в аэромобиле общались. А вот о своей встрече с Личем в тот же вечер сообщил Мартышу и о нитях, которые идут в замок, и о том, что кабинет схлопнулся. и о том, что я не знаю, как освободить Анну. Конечно, про последнее я ему сообщил в последний момент, уже выходя из его комнаты. Да, кстати, не обещаю, что освобожу Бестолыча от клятвы, но возможно со временем, потому что не знаешь как. Мартыш посмотрел на меня со злым каким-то прищуром. Я пожал плечами и изобразил безразличие. Не смей пользоваться клятвой. Никогда больше. Рыкнул он, и ошейник у меня на долю секунды стал теплее. Да пошёл ты. Теперь уже я разозлился. Даже Миссард до такого не додумался, поверив мне на слово, а ты, значит, решил власть свою показать. Но «Ну, не всё же тебе её демонстрировать, огрызнулся Мартиш. И радуйся, что я не приказал тебе пойти и объясниться с Анной, а то я могу. Тебе же хуже будет, фыркнул я. Она вернётся ко мне. Я бы не был так уверен. Тоже усмехнулся Мартыш. Анна умная девушка, а умные могут простить одну глупость, но не две подряд. Я вылетел из его комнаты, хлопнул в дверью, вбежал к себе, упал на кровать и, как ни странно, почти сразу уснул, чтобы проснуться от дикого жара, дикого страшного жара. Я горю, я в огне. В голове мутится дым, везде дым. По ручьям кашель. Но боли пока нет, только страх, злость, гнев и неверие, что всё происходит со мной. Я привязан к огромному столбу, рядом отец, за ним брат, вокруг толпа людей. А с балкона дворца на нас смотрят короновынный светлый предатель и его сын, Лаеш. Я могу смотреть только в бок. На отца или вверх на Лаишо, на людей за стеной дыма сложно и плевать мне на них, но Лаиш, как он мог? И тут я чувствую ментальный удар, да, вовремя. Дым проникает в легкие, и я уже перестаю воспринимать реальность из-за боли. Не могу дышать, не могу кричать и видеть уже почти не могу. Но после ментального толчка я замечаю пса. Подбежавшего почти вплотную к огню. Я чувствую его страх, но он стоит, стоит и держит в зубах полузадушенную сову. Да, это выход, временный, потому что если остаться в птице надолго, я растворюсь в её сознании, но зато не сгорю заживо, тело сгорит, а разум нет. Может, Лаэш что-то придумает потом. Сейчас главное выжить. Только переноситься надо полностью, полностью. Страшно. Но гореть ещё страшнее. Самый ужасный кошмар анимага перенестись полностью в тело животного, потеряв связь со своим человеческим. Говорят, после этого в Австралии остаётся посмертный отпечаток памяти. Оковы на руках мешают мне использовать некросилу, но анимагия немного иное, её нельзя заблокировать, особенно если рядом стоит тот, кто готов тебе помочь. и смотрит глазами Лаиша с собачьей морды. Да будьте вы прокляты! Уже взлетая в небе, я вдруг услышал громкий голос отца: "Если мои потомки не вернутся в родные стены, и закон равновесия не восстановится, вы все умрёте, все!" И он рассмеялся страшным, безумным смехом. "Умрёте сами и убьёте своих близких!" Ни одного живого не останется в этой проклятой мною стране. Снова раздался страшный смех, от которого даже мне стало жутко. Но я не удержался и подлетел, чтобы посмотреть на лицо светлого предателя, испуганное и растерянное. Люди на площади заметались в панике, часть наоборот застыла от парализующего ужаса. Они уже наказывали сами себя за то, что явились смотреть на нашу казнь. Мой отец каким-то чудом преодолел блокирующую силу антимагических оков. Его мощь подпитывалась сейчас из моего тела и тела брата. Но вместо того, чтобы спастись из огня, отец проклинал всех и помечал каждого страшной меткой смерти, каждого. Все, кто оказался на площади, должны были умереть. В течение года. Я ощутил, как умерло моё тело, почти сразу следом за мной ушёл брат. Отец выпил из нас не только магию, но и саму жизнь, а сам стоял в огне и смеялся. Наверное, он понимал, что спастись не получится. Кругом были лучники, вооружённые стрелами с антлигоскими наконечниками, практически убившими нас в замке. Поэтому он тратил всю свою магию на месть. Никто и ничто не остановит моё проклятие, если оно начнёт исполняться, все умрут, а я восстану, чтобы править мёртвыми. Резко проснувшись, я услышал из соседней комнаты негромкий вскрик и рванул к Марташу, как был в одном нижнем белье, но зато с огненным стрелом в руке. Ногой распахнув дверь, Я прицелился в спину призрачной твари, зависшей над моим другом. Тварь вернулась, и рука у меня опустилась. На меня смотрело моё собственное отражение. Даже голубые глаза были такими же. "Ты?" изумлённо произнёс он моим же голосом. "Нет, не совсем моим, но очень похожим". Он нас опять предал. "Давай его убьём". Никого он не предавал. Я пристально уставился на своё отражение, древний призрак. Очень древний неупокоенный призрак. Он нас спас. Помнишь? Сову. Помнишь? Призрак задумался, а я попытался нет, не успокоить, но хотя бы прощупать, возможно ли подобное. Ты на него зол? Пока я изучал призрак, тот изучал меня. Очень зол. Но это же не повод его убивать, нервно хмыкнул я. Друзья часто ругаются. Я тоже думал, что он мой друг. Он и мы оставался, разговаривая с духовным отпечатком моего предыдущего воплощения, я аккуратно передвигался всё ближе и ближе. Так чтобы встать между призраком и Марташем. Ты знаешь, что это он управляет артефактом на твоей шее. Поинтересовалась моя тёмная призрачная копия с ненавистью глядя на мою светлую половину божественного единения. Я кивнул. Так получилось. Лучше он, чем кто-то чужой. И тут меня озарило. А ты можешь общаться с отцом, со своим отцом, С тем, что сейчас живёт в замке. Призрак весь сморщился, словно тема про отца ему неприятна и немного болезненна. Интересно, я так же выгляжу, когда меня что-то раздражает. Могу, но не хочу. Он не тот. Что значит не тот? удивился я. Не тот. упрямо повторило моё отражение. Он словно Как тот живой, что жил в замке до вас, то нормальный, то безумный, то снова нормальный, то сам с собой говорит и смеётся. Нет, это не тот отец, которого я любил. Ну да, он спятил ещё когда нас жгали, а может и пораньше немного, согласился я. Нас сжигали? искренне удивился призрак. Нет. Не помню. Не хочу помнить. И практически вбежал в стену и растворился в ней, словно тень. Я опустил огнестрелы и направился к двери. Мне тоже пришла пора исчезать. Поговори с Анной, выдал мне вслед вместо благодарности Мартыш. Помирись с ней. Я хотя бы не буду себя чувствовать человеком, укрывшим у дурачка из под носа конфету. Резко развернувшись, я. Нет, ничего хорошего мы сейчас друг другу не скажем. Но даже понимая, что он прав, я ещё не готов простить ему выходку с ошейником. Теперь из вредности не буду Анну освобождать от клятвы. Зачем? Раз мне запретили ей приказывать. Знаю, что глупо, и что уже завтра я буду думать иначе. Но пока просто бешеное желание послать его самого куда подальше. Но посылать Мартыше я никуда не стал, сам вышел, правда, успев услышать Спасибо, что пришёл. Придурок. Можно подумать, я бы его бросил одного разбираться с призраками. Следующие недели две нам было недвоеснение отношений. Но потом, когда появилась возможность выдохнуть, мы стали старательно друг друга не замечать. Все трое. Я вставал до их отъезда, обедал в гордом одиночестве, ужинал тоже. Вечером из библиотеки выскальзывал как можно позже, чтобы они уже успели наболтаться вволю и разойтись по своим комнатам. Каждый раз, проходя мимо комнаты Анны, я замирал, даже не всегда осознанно, и прислушивался. А потом всегда шёл в свою комнату по дуге, чтобы пройти как можно ближе к двери в комнату Мартыши и тоже прислушаться. Это была уже традиция. Убедиться, что всё по-прежнему, что Бессылыч всё ещё всё ещё только моя. Да, я видел, как они целовались, как он на неё смотрит, как как всё зыбко и в любой момент может покочнуться, но заставить себя подойти к Кане и поговорить я не мог. Даже осознавая, что зрят от на неё отказался, потому что всё равно ничто не изменилось. Она осталась моей слабостью. Правда, теперь болезненный, изъедающий душу как отрава. Через мисарша я сумела оплатить пенсион своей прабабке на 20 лет вперёд и даже передал ей письмо, в котором написал, что у меня всё хорошо, просто улаживаю кое-какие дела. Охранной моих родственников никто особо не занимался, только присматривали за ними краем глаза. Ну и правильно. Меньше шума, меньше лишнего внимания. Я постоянно ощущал себя балансирующим на канате, натянутом над пропастью. Личь в замке, легко блокирующие двери и замуровывающие комнаты. Вдруг мы как-то проснёмся и окажемся заточёнными каждый у себя. Не то чтобы этот кошмар мешал мне спокойно спать, но беспокоил. Как и осознание того, что именно этот безумный скелет держит в своих костлявых лапах все нити паутины, управляющие мёртвыми. А главное, Он же в любой момент может запустить вирус по новой. Но Лич больше не появлялся, в отличие от призрака Анталя. Вот тот в первое же утро, как только я снова добрался до библиотеки, вышел из стены и огляделся. Не думал, что будет так тяжело. Я замер, боясь спугнуть потенциального информатора, учителя и, возможно, союзника. Призрак м ходил и вообще вёл себя словно живой. Для недавно потерявшейся души такое поведение нормально, но этот-то живёт в замке уже 8 сотен лет. У тебя получилось создать меч, внезапно спросил Анталь, подойдя ко мне и посмотрев на раскиданные по столу книги. Кинжал мой предел, вздохнул я. Ну не перед самим же собой мне выделываться. Хотя по теории реинкарнации странно, что мы раздвоились и я переродился. Знаешь, я, когда очнулся, обрадовался, решил, что мне всё приснилось. Анталь скользнул по книге рукой, как и положено призраку. Взять в руки у него не получилось. Потом обучал брат и вместе с ним искал способы, как меня успокоить. Питер перерыл тут всё, но у нас ничего не получилось. Анталь вздохнул, Я даже почувствовал дуновение воздуха, прохладное и едва ощутимое. Тот, кто жил здесь после него, не хотел со мной общаться и звал меня галлюцинацией. За то именно он создал Бертолана и других. Бертолана? Я вопросительно посмотрел на Анталя, а тот несколько раз проходя сквозь кресло, наконец умудрился в него сесть. Почти забыл, как это делается, пояснил он. Раньше мы с Питером много экспериментировали. У меня даже получалось брать вещи. А потом я переселился в стены и только наблюдал, пока не появился Берд. Он, конечно, странный и говорит только стихами, но со временем привыкаешь ко всему, даже к такой манере разговора. А, ты про Дворецкого, сообразил я. Анталь кивнул и снова огляделся. Даже не надеялся, что опять начну общаться с живыми. Но если хочешь, я готов с тобой поделиться всем, что помню.